William Burroughs. Рождество наркомана. Из книги Интерзона. Было Рождество, и Дэнни, мойщик машин, страдая от ломки, вывалился на улицу после 72 часов. проведенных в камере полицейского участка. Дэнни вышел. «Ну и где я теперь разживусь?» — думал он. «У Грека Джорджа героин был отличный, и все без обмана!» Дэнни пошел к перекрестку 103-й улицы Бродвея. «У Хэрроу никого, в автомате тоже!» «Ага!» — рычал он. «Все барыги уже где-нибудь торчат, двинулись по вене и поливать на всех! И какое им дело, что у меня ломка!» Дэнни вспомнил про одного лекаря с восемнадцатой й улицы. Конечно, этот лекарь сказал ему не приходить больше. Все равно попробовать стоило. Дверь открылась, и доктор уставился на Дэнни налитыми кровью карими глазами. «Чертов алкоголик!» — подумал Дэнни. «С Рождеством вас, доктор! Вы ведь помните меня? Извините, что я беспокою вас в Рождество, но у меня опять приступы Невралгия лицевого нерва!» Дэнни скривил лицо в чудовищной гримасе Доктор смотрел на него, с трудом фокусируя взгляд. «Я не могу выписать вам рецепт», — сказал он. «Но вы давали клятву, доктор! У меня агония!» Голос Дэнни превратился в истеричный писк. «Я могу вам дать таблетку в четверть грана. Это все, что у меня есть в доме». «Но, доктор, всего четвертинка». «В том случае, если это действительно законное дело, вам не понадобится больше. Ждите здесь». Доктор прошел по коридору, оставляя шлейф перегара. Он вернулся и положил таблетку на ладонь Дэнни. «Это бесплатно!» Доктор взялся за ручку двери. «А теперь, мой милый...» «Доктор, разве вы не сделаете уехать?» «Нет, вы испытаете большее облегчения если примете внутрь. И, пожалуйста, не возвращайтесь!» Дэнни заплатил 2 доллара за комнату. Он заперся... И положил ложку, иглу и машинку на кровати Опустил таблетку в ложку Залил ее из машинки И подержал спичку под ложкой Пока таблетка не растворилась Потом оторвал полоску бумаги Намочил ее Обернул вокруг кончика машинки Прикрепив к ней иглу через влажную бумагу Чтобы достичь герметичного соединения Достал из кармана кусочек марли Опустил в ложку И набрал жидкость в машинку Руки Дэнни дрожали от возбуждения Дыхание участилось Когда укол был так близок Он вдруг стал беззащитным И все его тело охватило ломка Ноги затряслись и заболели Спазмом скрутилось желудок Из глаз полились слезы Обвязав платок вокруг правой руки Он зубами потянул за один конец И стал тереть руку, чтобы появились вены «Боже, можно в эту!» — решил он, пробегая пальцем вдоль одной. Вдруг Дэнни услышал стон из соседней комнаты. Он раздраженно поморщился. Опять стон. Он не мог не слушать. Он прошел по комнате с машинкой в руке и приложил ухо к стене. Стоны доносились через равные промежутки времени. Ужасный, нечеловеческий звук, выдавленный из утробы — Дэнни слушал в течение целой минуты. «Почему они не вызовут врача? Это облом!» Он вышел в коридор и постучал в соседнюю комнату. Никто не ответил. Стоны продолжались. Дэнни толкнул дверь. Она была открыта. Он почему-то ожидал увидеть старика, но человек на кровати был очень молод, лет 18-20, полностью одетый, Он сжимал руками живот. «Что случилось, малыш?» — спросил Дэнни. Юноша взглянул на него пустыми от боли глазами. Наконец он выдавил одно слово. «Почки!» «А, камни в почках!» — Дэнни улыбнулся. «Не, я не смеюсь, малыш, просто столько раз это симулировал, а никогда не видел, как это бывает по-настоящему. Я вызову скорую!» Юноша прикусил губу Не приедут. Доктора не приедут. он спрятал лицо в подушку. Дэн не кивнул. ну да, подумают еще один торчок ломает комедию за укол. но здесь все же чисто. если я пойду в больницу и все объясню да не осекся. Вдруг он вытащил свою грязную тощую руку и тронул юношу за плечо. «Потерпи, малыш, подожди, сейчас поправим тебя!» Он вернулся в свою комнату и принес оттуда взведенную машинку. «Засучи рукав, малыш!» Дэнни колебался, с носа его капал пот. Юноша, подняв глаза, смотрел на него. Дэнни вел иглу в руки юноши, глядя, как жидкость уходит в плоть. Наконец он выпрямился. Лицо юноши стало... Расслабляться послушать Эта штука и правда действует Сказал он Вы что, доктор, мистер? Нет, малыш Очень хочется спать Я не спал всю прошлую ночь Глаза юноши слипались Дэнни вернулся в свою комнату И сел на кровать, глядя на машинку За окном темнело. Тело Дэнни болело, требуя наркотика. Но теперь это была тупая боль. Тупая и безнадежная. Вдруг теплая волна прокатилась по его венам. И взорвалась тысячи золотых шариков. «Господи!» — подумал Дэнни. «Похоже, я по-настоящему втерся!» Растительный покой наркотика... Разлился по всему телу Его лицо обмякло Сделалось спокойным И голова упала на грудь У Дэнни, мойщика машин Начался приход Рассказ читал Олег Булдаков